Глава третья. Стены вновь с о д р о г н у л и с ь от выстрелов. м э т пронзительно запищала и упала на колени, прижимаясь лицом к моим ногам. с т о я т ь закричал лысый. Убью как тараканов. Еще одно движение. Мне впервые стало страшно. Я поднял руки над головой и, не решаясь обернуться, сказал. Не стреляй, она не понимает, у нее истерика. Что значит не понимает? После паузы спросил лысый. Не русская? Я осторожно повернулся к нему лицом. Она немка, из Германии. Да. Очень хорошо, ответил лысый медленно опуская ствол автомата. И встряхивая едва ли не теряющее сознание женщину в кожаном плаще. Это замечательно. Веди сюда свою немку. Я научу ее русской разговорной речи. Эй, м а м з е л ь х е н д ы х о х Я присел на корточки и взял девушку за плечи. Илона, вставай, Ауштейн. Бормотал я какую-то а хинею. Не надо ничего бояться. Все заргут. Твой гроссфатер уже заждался тебя, Найн, Найн, бормотала она, боясь поднять голову и взглянуть на лысого. Ich habe Angst vor ihm. Примечание. Нет, я боюсь его, он меня убьет. Немецкий. Конец примечания. Мне пришлось повести ее к лестнице силой. Стоять. приказал Лысый и повел стволом автомата в мою сторону. Выворачивай карманы. Мэт держалась за мою руку и мешала мне. Я вывернул карманы пуховика. Больше карманов у меня не было. Лысый переключил внимание на Мэт. Вытряхивай рюкзак. Мэт, не понимая, чего от нее хотят, с удвоенной силой сжала мою руку. Найн, Найн. Заскулила она. Лысый стал нервничать. Слушай, заткни ей рот, прорычал он мне, или я сделаю ей больно. Илона, сказал я как можно спокойнее, г э б о н з и и твой рюкзак. Ты понимаешь меня? Не надо бояться. У меня кончается терпение, крикнул лысый. У него были заняты обе руки. И он не мог сам сорвать с нее рюкзак. Я потянул за лямки. Немка отрицательно качая головой, вцепилась в рюкзак двумя руками и пронзительно запищала. Я сделал страшное лицо и прикрикнул: "Прекрати! Молчи! Опусти руки!" И быстро сорвал с нее рюкзак. в ы т р я х и в а й Поторопил лысый. Я расстегнул молнию. Из рюкзака вывалилась пара замшевых на меху сапожек. Вагон оба, крикнул лысый, отшвыривая ногой сапожок. Я подтолкнул Мэтт к двери, но она вывернулась, наклонилась и подобрала с пола обувь. Лысый выругался, сплюнул и крикнул милиционеру: "Эй, майор, давай следующего". Я вывел немку на платформу. В проеме покачивался красный подвесной вагон. Старые доски прогибались под ногами. Я шел медленно и смотрел вниз. Лысый через стекло следил за нами. м е т все еще не пришла в себя и дрожала, будто ей было холодно. Сапожки и с комка ней р ю к з а к она прижимала к груди. Перед выдвижной дверью вагона я остановился, взялся за ручку. нарочно подергал ее на себя, хотя она открывалась как в купе в сторону. Я не подымал глаз, но чувствовал на себе взгляд Лысого. Два шага по платформе за вагон, и оттуда можно спрыгнуть вниз. Высота не больше трех метров. Это, собственно, пустяк. Не сильный удар по ногам, если это сделать быстро. Толысый не успеет выстрелить, но черт возьми, как быстро объяснить Илоне, что нужно сделать? Я снова одернул ручку двери на себя, еще выиграл несколько секунд, но что они мне давали? Все равно я не мог оставить Илону и бежать один. Лысый приоткрыл дверь и выставил ствол. Ты у меня сейчас доиграешься. Я сразу вспомнил, как открывается дверка вагона. Мэт вошла в вагон первой. Пол закачался под ее ногами, и она испуганно схватилась за поручень. Сядь, сказал я ей, взял девушку за плечи и подтолкнул к скамейке. Что же теперь будет? бормотала она, заталкивая сапожки в рюкзак. Бедный дедушка, он сойдет с ума, когда узнает, что со мной произошло. Я подошел к торцевому борту и посмотрел через окно наверх. Из диспетчерской выглядывала обезьянья физиономия Бори. Техник жестикулировал, шевелил губами, усердно демонстрируя свое сочувствие. Он готов отправить нас на станцию Старый кругозор на высоту три тысячи двести, думал я. А что будет потом? Что задумали бравые ребята с автоматами? Станут требовать от властей денег и готовы й к в ы л е т у самолет? В это время на платформе появилась молодая дамочка лет двадцати восьми в безобразно привлекательных лосинах, напоминающих по расцветке т р у п н ы е пятна, и вовчинной безрукавке. н а д е т а й поверх ядовито-желтого свитера, ее лоб обтягивала такая же желтая повязка, и в мочках ушей покачивались капли янтаря. Она напоминала индонезийскую неаску, для которых желтый цвет символизирует чистоту, благородство и процветание. Похоже, что лысый попросту вытолкнул дамочку на платформу. Она п я т и л а с ь к вагону спиной, будто набирала необходимую дистанцию, чтобы разогнаться и пробить собою дверь. Сумку верни, бизон вареный, крикнула она и предупредительно двинула ногой по двери. Если там что-то пропадет, я тебе брови выщипаю. Стекло задрожало от серии ударов. Дамочка. р а с п а л я л а с ь прямо на глазах. Она принадлежала к тому типу женщин, которых невозможно переспорить и перекричать, а в гневе они опаснее мужчин. Что она говорит? Шепотом спросила Мэт. Это не переводится, ответил я. Лысый недолго терпел бунт, приоткрыл дверь. И сунул под нос дамочке свой волосатый, похожий на стриженного ежа, кулак. Дурак, колобок пережаренный! Голосом безусловной победительницы крикнула дамочка, плюнула на стекло и пошла к вагону. Я подал ей руку, но она проигнорировала мой рыцарский жест, зашла, отчего вагон закачался как лодка на волнах, и села посреди скамейки. Мед и с коса, рассматривая дамочку, сдвинулась на край. Вы кроме русского матерного случайно немецким не владеете, пошутил я. Но как позже выяснилось, напрасно. Дамочка подняла глаза, рот ее скривился. О, еще один сексуальный гигант! устало произнесла она и предупредила: вот что, е т и Тронешь меня рукой, выщипаю бороду. Кажется, она приняла меня за сообщника Лысова. Я попытался объяснить ей, что, как и она, нахожусь в этом вагоне не по своей воле. Поздравляю. Сквозь зубы ответила дамочка, не очень интересуясь моей судьбой, закинула ногу за ногу и прикурила от зажигалки тонкую сигарету. Я повторил свой вопрос насчет знания немецкого. Я что, похожа на идиотку? Фыркнула дамочка и уставилась на кончик тлеющей сигареты. Более глупого вопроса мне в жизни никто не задавал. На кой черт тебе немецкий, если ты по русски как следует говорить не научился? Дамочка наглела. Я не смог промолчать. Вам не кажется, что вы разговариваете слишком грубо? Вашего папу случайно зовут не п а р а с р а м Чего? Какой еще к черту п а н а с р а м п а р а с р а м это индийский мальчик, которого украли и воспитали волки. Но это и так в порядке бреда. Вот-вот, это и видно, что вы все время б р е д и т е Обрадовалась моему признанию дамочка. И не очень-то похоже на заложника. В автобусе я вас что-то не заметила. Я случайно оказался рядом со станцией и меня заставили зайти в вагон. Ответил я. Меня это не интересует. Часто щелкая пальчиком по кончику сигареты ответила дамочка. Прокурору. Будете рассказывать, как вас заставили куда-то зайти, т р о я н с к и й конь, шпион, пятая колонна. Мэт смотрела то на меня, то на дамочку, пытаясь понять, что между нами происходит и как нам удалось в считанные секунды найти повод для конфликта. У вас красивые колготки, сказал я, как бы подводя итог нашему короткому диалогу. И демонстративно отвернулся к окну. Дамочка шумно выдула дым мне в затылок и громко прихлопнула ногой о курок.